Марк Алданов. Заговор. Роман. Собрание сочинений в шести томах. Том 2. Москва. Правда. 1991 год. Предисловие. В основу настоящей книги легла мрачная историческая драма. В деле, закончившемся 11 марта 1801 года, сказалось с необыкновенной силой черта безвыходности — в совершенно безвыходном положении были и царь, и цареубийцы. Император Павел по характеру не был тупым, кровожадным извергом, каким не раз его изображали историки русские и иностранные. От природы человек одаренный и благородный, он стал жертвой душевной болезни, по-видимому, очень быстро развившейся в последние месяцы его царствования. Неограниченная власть самодержца превратила его личную драму, в национальную трагедию. Среди участников заговора были, разумеется, люди разные. Первые 15 лет 19 века представляются мне самым блестящим периодом во всей истории России. Подход к этому времени был по многим причинам нелегкий. Нужно было прежде всего преодолеть в себе и казенного Иловайского, и Иловайского революционного, Для людей моего поколения второй был опаснее первого. Как романиста меня в первую очередь занимали не исторические события, не политические явления, а живые люди. Долголетнее изучение документов, относящихся к людям, убедило меня в том, что не только наиболее выдающиеся из русских деятелей конца XVIII и начала XIX веков Суворов, Палин, Безбородко, Панин. Воронцовы, но и многие другие – Талызин, Зубов, Яшвель, Заводовский, Строгановы, Уваров – в умственном и моральном отношении стояли не ниже, а выше большинства их знаменитых западных современников, участников французской революции. Убийцы Павла I составляли небольшую часть блестящей исторической группы – Но и часть эта отнюдь не была однородной. Заговорщики говорили на разных языках, даже почти в буквальном смысле этого выражения. Слог людей поколения Палина, получивших воспитание в царствование Елизаветы Петровны, очень заметно отличается от языка деятелей Александровской эпохи, уже довольно близкого к нынешнему. Если б граф Палин остался у власти в царствовании Александра Первого, Вероятно, история России, а с ней и европейская история, приняла бы иное направление. Гадать на эту тему не приходится, но всемирное историческое значение дела 11 марта достаточно очевидно. Автор. Август 1927 года. Париж. Часть первая. Солнце четко очерченным малиновым шаром просвечивало сквозь молочный туман. Казалось, будто странная чужая планета подошла к освещенной не ею земле и неподвижно повисла в тусклой белизне неба. К Кушелевскому театру беспрерывно подъезжали экипажи, каждый раз неожиданно вырастая в тумане перед глазами будочников. Поспешно соскакивали лакеи, откидывали подножки карет и высаживали господ, которые, беспокойно оглядываясь на темневший вдали тенью зимний дворец, осторожно по мерзлым ступеням лестницы поднимались в сене театра, бледно светившиеся дрожью масляных фонарей. Будущники, переводя глаза от седаков к кучерам, мгновенно меняли почтительное выражение лиц на злобное и строгое. Кареты быстро отъезжали, исчезая за серой стеной тумана. Морщась от цвета ламп и от запаха горелого масла, Иванчук в сенях стряхнул снег с сапог, снял перчатки и заботливо положил в карманы шубы, так, чтобы их не оттопырить. Затем скинул с себя шубу и, сложив ее вдвое мехом вверх, отдал у боковой вешалки лакею, которого несколько раз твердо и отчетливо назвал по имени, напоминая этим, что он здесь свой человек. Не торопясь, он осмотрелся перед тускло освещенным зеркалом под насмешливым взором дамы, желавшей поправить прическу. Иванчук, не поворачиваясь, через зеркало послал даме приятную слегка игривую улыбку,